Я не слышал, стрижом, брижом, сказал Игнасио Нуньес. Вы слышали, стрижом, брижом? Так обвел лучом фонаря десяток испуганных лиц, и тут одна стена окрасилась оранжевым. Свет лился из окон напротив. Какая-то женщина закричала. Остальные в ужасе уставились на дым, струями повалившие в щели витражей. «Смена плана», — объявил Такер. «Выдвигаемся прямо сейчас. Парни, в голову групп. Ключи от машин передайте следующему по счету». «Они нас поджидают», — сказала Валерия Риордан. — Отлично. Тогда оставайтесь жариться, — ответил так. — Парни, сбивайте все, что попадется на пути. Остальные рвите прямо к машинам. От двустворчатых дверей уже убрали все баррикады и скобы. Такер навалился плечом на одну половину, Гейб Фентон на другую. — Готовы? Раз, два, три. Они ударили плечами в створки и отлетели назад. Дверь приоткрылась всего на пару дюймов. Кто-то посветил фонариком в щель. Снаружи дверь была привалена огромным сосновым стволом. «Новый план!» — заорал Такер Кейс. Тео пытался смотреть на огонь, но ничего не видел дальше не до мертвых глаз Дейла Пирсона. Все мысли бежали его. Остались только страх, ярость и холод револьверного дула у виска. Раздался какой-то стремительный шелест и стук у самого уха. Револьвер пропал. Дейл Пирсон шагнул прочь. Там, где раньше была рука с револьвером, остался лишь темный пенек. Зомби-застройщик открыл было рот крикнуть что-то. Но в ту же секунду на уровне ноздрей его лицо перечеркнула тонкая линия, и половина головы соскользнула вниз. Дейл вяло рухнул к ногам Тео. Руки, державшие констебля, тоже сгинули. Мозги! завопил кто-то из недомертвых. Мозги чокнутые! Тео повалился было на переубитое тело Дейла, но успел развернуться и посмотреть, что же все-таки происходит. Здравствуй, милый! На крыше рейнджеровера стояла Молли, в кожаной куртке, тренировочных штанах и красных. все звездных конверсах и ухмылялась. Перед собой хваткой хассо нокамае она держала подарок тео. И в лезвии самурайского меча играли оранжевые языки пожара. Клинок пересекала темная полоса, там, где он отхватил голову ожившего было санты. Тео никогда не был верующим, но в тот момент подумал: так должно быть, смотришь. Влик ангела мщения. Зомбаки, державшие тело, потянулись к ногам Молли, но та одним гибким движением чуть отступила и описала клинком низкую дугу. Отсеченные руки дождем посыпались в грязь. Недомертвые взвыли и кинулись карабкаться на крышу внедорожника, цепляясь обрубками за выступы. Бесс Линдер рискнула повторить свой прежний маневр — влезть за спиной Молли на капот и проехаться по крыше. Но Молли, развернувшись, сделала шажок в сторону и взмахнула мечом. Такой замах оценили бы в гольфе. Голова Бесс Линдер скатилась с крыши рейндж прямо Тео на колени. Он оттолкнул ее и встал. — Милый, может, выведешь всех из церкви, пока не сгорели? — сказала Молли. — Я не уверена, что ты захочешь на это смотреть. Хор только и сказал в ответ Тео. Недомертвые покинули свои посты у передней и задней дверей церкви, где в засаде подкарауливали рождественских гуляк, и скопом кинулись на Молли. Пока та стояла на крыше рейндж-ровера, трое пали без голов, но когда они ее окружили... Молли разбежалась и перепрыгнула через осаждавших. Тео ринулся к дверям церкви. Путь он разбирал еле-еле, мешали дождь и кровь из укуса на голове. На миг он оглянулся и заметил, как его жена парит над головами бывших трупов и едва не врезался в два огромных сосновых бревна, которыми бригада мертвяков подперла створки. Он обернулся еще раз. Молли скосила еще парочку недомертвых, а одного расстекла от макушки до паха. Тео поднырнул под ближайшее бревно. — Тео, это ты? — Гейб Фентон прижимался изнутри к щели между створками. — Ага, тут бревнами подперто. Сейчас попробуем убрать. Констебль сделал три глубоких вздоха и поднатужился, что было сил. Вены у него на висках готовы были лопнуть. С каждым ударом сердца укус на голове взрывался от боли, но ствол на пару дюймов сместился. — У меня все получится, — думал Тео. «Получается — Получается, — завопил изнутри Гейб. — Да, да, — отвечал констебль. — Дай мне еще секундочку. — Тут уже все в дыму, Тео. — Ну да. Тео напрягся снова, и бревно подалось еще на пару дюймов вправо. Еще фут, и двери откроются. — Скорее, Тео! — голос Дженни Мастерсон. Здесь она закашлялась и не договорила. Тео слышал, как внутри кашляют уже все. С того боку церкви, где сражалась Молли, несся вой, боли и ярости. Должно быть у нее все хорошо, раз они до сих пор вопят про ее мозги. Еще усилие, еще два дюйма. Из щели уже валил серый дым. Тео упал на колени и от натуги чуть не лишился сознания. Но встряхнулся и приготовился к рывку, надеясь, что он станет последним. И тут вопли из-за угла стихли. Только дождь, ветер, кашель и треск пламени. Больше он не слышал ничего. «О, Боже мой! Молли!» — завопил Тело. Но на щеку легла чья-то рука, и в самом ухе раздался голос. «Эй, морячок, не помочь ли тебе открыть двери храма, если ты меня понимаешь?»